Глава двадцать вторая. Аарон Харрис. Звонок Рики застал меня в тот самый момент, когда я зашел в холл дома. Уставший, вымотанный и прекрасно осознающий, что, скорее всего, информатор меня не порадует. «Здравствуйте, мистер Харрис. У меня есть для вас новые данные», – как всегда сухим, собранным голосом проговорили на той стороне провода. Вы, как всегда, оперативны. Слушаю. Марти Донован. Я проверил его банковские операции и историю телефонных разговоров. Касаемо первых, в последнее время на счетах наблюдается подозрительная активность. Я еще не могу быть уверенным на все 100%, но помощник, похоже, вас обкрадывает. Схемы очень изобретательны. Через пару дней я смогу предоставить вам детальный отчет. Просто вы просили данные как можно скорее. Угу, просто сказочно. Я, как всегда, оказался прав. И это очень паршивое чувство. Дальше, сухо велел я, неторопливо проходя через холл и делая знак слугам, чтобы убрались с дороги. Телефоны. Он, конечно, общался с сим-карт, оформленных на других людей, но мы не таких умников раскалывали. В общем, с одного из номеров он буквально на днях связывался со своими итальянскими коллегами. Наверняка это связано с вашей невестой. Что касается самой девушки, то сегодня днем они с Донованом совершили краткую прогулку на автомобиле. Скорее всего, имели какой-то разговор, потому что развернулись к особняку, не доезжая до Нью-Йорка. На этом пока все. Спасибо, Рики. Продолжай работать с Донованом. — Понял. Быть может, стоит заняться проверкой вашей невесты? Наверное, еще неделю назад я бы счел это предложение самым естественным в мире и, несомненно, ответил согласием. Наверное, еще несколько дней назад, услышав что-то такое от Рики, я бы ощутил лишь досаду и разочарование и тоже распорядился узнать все про Одри Тосни. Тем более, что очевидно, досье, которое собрал Донован, доверия не заслуживает. Еще недавно все было бы гораздо проще. А сейчас в моей душе практически вровень с краями плескался невероятный коктейль эмоций. Этот день прошел не мимо, он прошел по мне, армейскими берцами, впечатывая в душу каблуки, как солдат на плацу. Внезапно объявившаяся мать, предательство ближайшего помощника, и вот еще Одри, моя маленькая невеста, в которой до боли не хотелось разочаровываться. «Пока не надо, жди дальнейших указаний». Нажав на отбой, убрал сотовый в карман брюк. Обернувшись, сказал водителю, что тот на сегодня свободен. Я медленно поднялся по лестнице и прошел по коридору, неосознанно касаясь одной рукой стены, желая ощутить шероховатость обоев, обнаружить переход от одного бумажного полотна к другому. В моменты острых душевных раздумий меня всегда тянуло на то, чтобы ощущать что-то на физическом уровне, так сказать «якориться». Это позволяло не отдаваться на волю эмоций и принимать верные решения. Какой-то странной инерцией меня пронесло мимо поворота в собственную спальню и повлекло в другую сторону, к ней. Не доходя буквально несколько метров до комнаты Одри, я замер. А она, наоборот, вышла. Тонкая, красивая, с застывшим, почти каменным выражением лица, и побелевшими пальцами, стиснутыми на свернутый в рулон бумаги. Чуть наклонив голову, я присмотрелся, усмехнулся. «Договор? Наш договор». «Добрый вечер, Одри». «Ну же, скажи мне что-нибудь, маленькая принительная итальянка». «Аарон, ты можешь уделить мне несколько минут для беседы?» ровным, спокойным голосом спросила она. Ее волнение выдавали лишь лихорадочно блестящие глаза. «Без проблем», — повел плечами я, нутром ощутив, что разговор предстоит серьезный. «Пройдем в мой кабинет». «В кабинет. Не возвращаться же в спальню». «Черт! А ведь именно сегодня я хотел, чтобы мы стали близки по-настоящему». Цепочка ассоциаций неминуемо привела к воспоминаниям о ее теле, Выдергивая из памяти образы, охваченной страстью невесты в моих объятиях, я мысленно выругался. Околдовала она меня, что ли? Спустя несколько минут я опустился в большое кожаное кресло и широким жестом предложил Одри занять противоположное. Она грациозно присела и с загадочным видом огляделась по сторонам. после чего ее губ коснулась несвойственная ей ироничная улыбка. «Тебя что-то забавляет?» — не удержался от вопроса я. Она посмотрела прямо мне в глаза. «Вспомнила свой первый визит в это помещение», — сказала спокойно, но голос к концу фразы слегка дрогнул. Я тоже вспомнил. Если Одри рассчитывала на то, что мне станет стыдно, то глубоко ошиблась. Я не привык жалеть о том, что свершилось, тем более с учетом новых сведений о ней и донования. «Переходи к сути, малышка!» Я вытянул ноги вперед и скрестил руки на груди, одарив ее наглой усмешкой. «Я...» Она отвела взгляд и нервно облизнула губы, вызвав во мне жгучий приступ повторить это движение своим языком. в один миг заставляя забить на рационализм. Никогда еще так не штормила от женщины. И уж себе можно признаться, я не хотел терять ее. Не хотел, чтобы она открывала свой ротик и говорила все то, о чем уже догадываюсь. Сговор с Донованом. Она правда способна на это? Пауза повисла, звоном отдаваясь в ушах. Одри часто дышала и нервно сжимала листы контракта. Судя по всему, разговор давался ей нелегко. «Не знаю, на что я рассчитываю», — наконец шепнула девушка. Затем, приосанившись, осмелилась снова посмотреть на меня и добавила чуть громче. «Наверное, на то же, что и тогда с любовницей, хоть на какой-то результат». Я вскинул бровь. Упоминание Кристи было совершенно неуместным, как гром среди ясного неба, хотя бы потому, что эту тему я считал уже давно закрытой и не стоящей внимания. «Так», усевшись поудобнее, сложил руки на столе и уточнил. «Одри, ты не могла бы прояснить, при чем тут Кристи? Мне казалось, в ее отношении мы уже все обсудили и поставили жирную точку». «Да, мне тоже так казалось». Теперь она говорила даже слишком громко. «Но, как выяснилось, обсудить и сделать то, что обещано, — это разные вещи». «Так, не понял». «Я отдал распоряжение о расторжении сотрудничества», — осторожно напомнил невесте, пряча за канцеляризмами суть наших отношений с Крестья. Моя маленькая итальянка поджала свои красивые чувственные губки и, гневно сверкнув глазами, заявила, «Да, поэтому она все еще живет в той квартире, что ты для нее снимаешь. Я совсем не привык оправдываться и не собирался этого делать, но, пожалуй, кое-что следовало прояснить. Ты считаешь, что я должен был выкинуть ее на улицу?» недоуменно посмотрев на Одри, усмехнулся. «Квартира оплачена, общение прекращено, и Кристи ищет себе нового покровителя. Не думал, что это вызовет столько негодования». «Не думал?» Она резко отвернулась и перевела дыхание, словно старалась держать рвущиеся наружу слова. Я подался вперед и как можно спокойнее спросил. «Одри, скажи мне». Кто вложил тебе в голову эти странные мысли про квартиру, Кристи и ее обеспечение мной?» Она поджала губы. Я сжал кулаки, но продолжал сохранять хотя бы видимость спокойствия, когда задал следующие вопросы. «Милая, будь так добра, поясни, с чего вдруг столько гнева в глазах? Я хочу знать». Кто тот прекрасный и заботливый человек, что принес тебе абсолютно ненужные знания и так сильно расстроил? Кто твой информатор, малышка?» Совершенно лишний вопрос. Я уже знал ответ, знал того урода, которому лично собирался свернуть шею. «Никто мне...» — это я сама узнала. Поспешно исправилась моя искренняя, яркая в своих эмоциях и не умеющая лгать невеста. А я смотрел на нее и понимал, что в душе буйным цветом распускается надежда. Вдруг мне удалось найти в этом мире ту самую, честную и открытую. Плевать, что Донован предал. Я расцветаю с этой падлой позже. И он сильно пожалеет о том дне, когда решил пойти против меня. Только бы не Одри. Послушай... Я собирался спросить ее про контракт, сжимаемый в руке, но она перебила меня. Вскочив с кресла, невеста заявила. «Я совершенно тебя не знаю». Темперамент, закипевший в моей маленькой итальянке, гнал ее по кабинету от стены к стене. Она мерила шагами помещение, продолжая говорить, вываливать на меня то, что накипело. «Я не знаю, что ты за человек». Какие у тебя стремления, цели, кто ты, чем живешь, откуда у тебя все это, есть ли у тебя друзья, какие у тебя вкусы, что у тебя за плечами, там, в прошлом. Мне неизвестно ничего, а то, что узнаю, приходит из разных источников и сведения носят самый противоречивый характер. Ноги бы переломать этим источником. Неплохая, кстати, идея. Сначала сломаю ему ноги. «Мне страшно начинать все вот так», — продолжала Одри. «Кажется, между нами и правда что-то такое происходит. Но, может быть, нет? Я ведь не разбираюсь ни в чем. А у тебя любовница на приемах, в красном платье с грудью наружу. И она живет там, ждет тебя. А ты сказал...» Я смотрел на Одри, и с каждым ее вздохом... с каждым взмахом руки, полным отчаяния и гнева, с каждым словом понимал. Она переживает на самом деле. Она не фальшивая. Но порадоваться от души я не успел. И это не все. Я переосмыслила то, что случилось, и еще раз просмотрела контракт. Она махнула рукой в воздухе, той самой, где были зажаты подписанные нами бумаги, и нашла несколько лазеек. «Да, они там есть. Я могла бы расторгнуть наш договор без потерь для себя и стать свободной». Я кивнул, затем осторожно спросил. «Но, полагаю, тебя что-то держат». Этот вопрос она проигнорировала. «А жаль. Я не нищая, мистер Харрис», — Одрик гордо вскинула голову. «Как выяснилось, все же есть наследство от моих родителей». И я не обязана продавать себя, чтобы помочь дяде и выполнить свой долг. Рад за тебя. Я скрестил руки на груди, сжал челюсти до боли в скулах. Я понял, куда она клонит. Больше нет до меча бедности над головой. Стало быть, нет нужды терпеть прикосновения постороннего мужчины и отдавать себя в его власть. Могла ли она на самом деле разорвать сделку? Скорее нет, чем да. Я знал, где и как надавить. Но, если предположить на минутку, что она сможет меня обыграть, я не хотел ее отпускать категорически и мог заставить, принудить, как тогда, при первой встрече, в этом же кабинете, о чем она и сейчас вспоминает с содроганием. Нет, у меня не было привычки жалеть о содеянном. но выводы делать я учился быстро. Поэтому, медленно поднявшись, я приблизился к кодре. Подходил осторожно, без резких движений, понимая, в каком взвинченном состоянии она находится. Поравнявшись, взял ее за руку, погладил костяшки пальцев и вытащил из ослабевшей хватки контракт. Даже не посмотрел на так называемые «лазейки», которые, скорее всего, и правда были, ведь документ подготавливал Донован. «Что ты делаешь?» — тихо спросила Одри, глядя на меня огромными глазами, полными непролитых слез. И, черт возьми, я не хотел становиться их причиной. «Значит, хочешь откровение за откровение?» Я посмотрел на договор в своей руке и снова на Одри. В ее глазах блеснули слезы. а потом она гордо вскинула подбородок и сказала «Да, лучше горькая правда». Малышка хотела казаться сильной и смелой, но мне было ясно на все сто. Она боялась. Боялась снова остаться одна в целом мире. Так просто и так знакомо. «Начнем с Кристи», — начал говорить я. «Как уже говорил, вопрос с ней решен». Донован организовал расставание на расстоянии, известив ее о нашем разрыве. «Донован?» В выразительных глазах Одри появилось выражение полнейшей растерянности. «Да, распоряжение я отдавал ему. Тебя это удивляет. Не хотел лишний раз встречаться с Амеллой, поэтому решил вопросы через поверенного. Продолжим. Что касается иных женщин вообще...» Я не встречался ни с кем со дня нашего знакомства. Мне слишком нравится моя маленькая страстная невеста, чтобы я смотрел по сторонам. И у меня большие планы на супружескую жизнь, в которых нет места третьим. Все они лишние в нашей кровати. Невеста залилась краской по самые уши, а я продолжил. «Дальше. Что там было?» «Ты меня не знаешь». «Одри, боюсь, я и сам не очень хорошо себя знаю, но могу предложить знакомиться друг с другом день за днем, тем более, что мы входим во вкус, не так ли? Просто знай, если мы и правда будем строить семью, то я приложу все силы для того, чтобы она стала настоящей. Мне не нужна ширма для общества, и это ты должна понять и принять. Сирота, хам и наглец». Так про меня говорят за спиной. Если останешься со мной, то должна принять меня таким. Я не смогу сразу измениться и стать милым». «Не сможешь сразу?» Она сверкнула глазами, а на губах появилась легкая улыбка. «Значит, со временем?» «Со временем мы оба изменимся, подстраиваясь друг под друга. Это неизбежно, ведь мы будем очень много времени проводить вместе». Одри тихо вздохнула, перевела взгляд и посмотрела на контракт в моей руке. И я понял, чего нам не хватает для полного взаимопонимания. «Знаешь, черт с ним с договором», — сказал, сминая в кулаке бумаги. «Мы познакомились благодаря этому обстоятельству, но не обязаны следовать ему и далее. Хочешь ты эту чертову свободу, я отдам ее тебе». «Но только не нужно говорить дядюшке про то, что он мне ничего не должен. Иначе тот снова постарается тебя продать повыгоднее, воспользовавшись добрым сердцем». Она обхватила себя руками за плечи и прошептала. «Ты разрываешь наш контракт, Аарон?» «Да». Я разжал кулак, и бумаги упали на пол. «Но у меня есть одно условие. Прежде чем ты уйдешь...» Я хочу задать единственный вопрос. Может быть, будучи уже свободной девушкой, не связанной никакими обстоятельствами, ты согласишься снова стать моей невестой, а позже и женой? Что? Ты выйдешь за меня замуж, Одри?